«Мы сотворили чудовище. Невероятно ценное и даже полезное, но чрезвычайно опасное. н а ш е ч у д о в и щ е одновременно прекрасны и у с т р а ш а ю щ е Мы не смеем использовать всю его мощь, но мы не можем и ослабить хватку, которой сдерживаем его». Гавачинская оценка досадического эксперимента. Пуля ударила в окно позади стола Кейлы Джедрик, рикошетом отскочила от бронированного стекла и с неприятным с к р е ж а щ у щ и м визгом улетела прочь, вниз в ущелье. Джедрик испытала гордость, и она даже не вздрогнула. Патрули Электора наверняка попытаются обезвредить этого снайпера. Они каждое утро обходят улицы города Чу, поэтому сразу ринутся на звук выстрела. В душе Джедрик шевельнулась надежда на то, что снайпер успеет ускользнуть обратно на окраину. Впрочем, она расценила надежду как проявление слабости и отбросила ее. В это утро у нее были заботы куда более важные, нежели судьба какого-то лазутчика с окраины. Джедерик протянула руку к угловатому пятну солнечного света, упавшему на контактные пластины терминала, связывавшего ее с учетной службой центрального компьютера. Собственные пальцы, словно крылья маленькой птички, порхающие над клавиатурой, показались ей чужими. Терминал был функциональным инструментом, символом ее статуса старшего офицера связи. Машина в ы с и л а с ь на столе. Серая, зеленая, золотистая, смертельно могущественная. Серый экран гармонировал по цвету со столешницей. Пальцы Джедрик уверенно заплясали по клавишам, отбивая сложный ритм. На экране возникали желтые цифры. Они усреднялись по ее команде, приобретали вес и значимость, как будто частички судьбы, скрывающие смертоносную силу за рядами золотистых чисел. «Каждый ангел несет в мир меч», подумала Джедрик. На самом деле она вовсе не считала себя ангелом, а свое оружие мечом. Настоящим ее оружием был интеллект, закаленный отточенный жесточайшей дисциплиной, которая требовала от нее ее родная планета. Эмоции были силой, которую следовало отводить от себя или направлять на тех, кто не смог понять учение досаде. Джедрик прекрасно знала свою слабость и тщательно скрывала ее. Любящие родители, прятавшие любовь под маской жестокости, научили ее, что решения досадистского общества были поистине ужасными. Джедрик внимательно изучила числа на экране, стерла их и начала вводить новое. Она превосходно сознавала, что этим движением лишила средств к существованию 50 своих сограждан. Многие из этих 50 долго не протянут. На самом деле, ее пальчики были оружием, несущим смерть тем, кто провалил тест. Впрочем, Джедрик не чувствовала вину за гибель этих людей. Неизбежное и скорое появление некоего Джорджа Макки требовало немедленного действия. Думая о Макки, ж е д р и к испытывала странное удовлетворение. Она подстерегала чрезвычайного агента, как хищник подстерегает свою жертву. Его имя персональные данные сообщил ей ее шофер х е й в и отчаянно желавший выслужиться. ж е д р и к приняла эту информацию и взялась провести свое собственное расследование. Она не сомневалась, что никто на досаде не смог бы получить сведения более полные и точные. Джорджа Маки, к по сути, вообще не должно было существовать. Джедрик не обнаружила никаких следов этого человека на досаде, ни на вонючей окраине, ни в густонаселенных кварталах Чу, ни в одной нише действующей структуры власти. Маки не с у щ е с т в о в а л о в данный момент, но скоро он прибудет в Чу, тайно доставленный в город, работавшим на Джедрик г о в а ч и н о м Маки был драгоценностью, которую Джедрик ждала со сладострастным нетерпением. Он был не просто ключом к стене бога, непогнутым ржавым, как х е в и Он был чистым и надежным ключом. Джедрик всегда хотела отпереть замок достойным инструментом. Шанс у нее был только один, а значит и орудия должны быть самыми лучшими. Таким образом, 50 досадейских людей заняли свои безликие места за числами на экране компьютера. Они были всего лишь приманкой, расходным материалом. Те, кто умрет, умрут не сразу. 49 из них никогда не узнают, что были расчетливо принесены в жертву по выбору Джедрик. Некоторых, в ы т о л к н у т на окраину, где их короткое существование будет исполнено о т ч а я н и е Некоторым суждено умереть в бессмысленных драках, организованных ею. Третьи просто исчезнут в перенаселенных кварталах. Для большинства процесс умирания растянется, что даст ей возможность скрыть свое участие. Но все эти люди уже были фактически убиты, и Джедрих прекрасно это знала. Она прокляла своих родителей и родителей их родителей. за эту неуместную чувствительность к пролитой крови, растекающейся за бесстрастными цифрами. Да, любящие родители потрудились на славу. Возможно, она никогда не увидит убитых, не увидит их мертвые тела. Собственно, о них даже не стоит думать, за исключением одного. Но, тем не менее, она ощущала их присутствие. Присутствие живых трепещущих тел за равнодушным компьютерным дисплеем. Джедрик вздохнула. Эти пятьдесят всего лишь блеющие бараны, которые должны заманить на ядовитую почву досаде особого зверя. Они — это небольшой избыток, который исчезнет, будет проглочен, прежде чем кто-либо успеет понять смысл жертвоприношения. я н а с а д е больная планета», — подумала Джедрик. К этой мысли добавилась и другая. Неужели эта планета — ад? Многие именно так и считают. Нас наказывают, но никто не понимает, за что. Джедрик откинулась на спинку стула, осмотрела свой кабинет, неотделенный дверями от залитого ярким светом коридора. Мимо входа прошмыгнула фигура странного гавачина. Эта лягушащая тварь шла по какому-то поручению, держа в лапах пачку коричневых бумаг. з е л ё н а я кожа блестела так, словно это существо только что выпрыгнуло из воды. г о в а ч и н напомнил ей о б о х р а н к е взявшемся завлечь маки в ее сеть. б х р а н к исполнял все ее распоряжения, потому что Джедрик поставляла ему вещество, к которому тот был пристрастен. Собственно, этот глупец становился зависимым от всего, с чем сталкивался. Он зависел даже от жизни. Наступит день, когда Бахранг с потрохами продаст ее шпионам Электора. Однако будет слишком поздно, и Электор узнает только то, что она посчитает нужным. Джедрик выбирала б а х р а н к а с той же тщательностью, с какой работала с компьютером, с той же осторожностью, которая делала ее способной ждать Макки. Бахранг был гавачином. Эти существа отличались невероятным упорством в выполнении тех заданий, за которые брались. г о в а ч и н ы обладали врожденным чувством порядка и очень редко приступали з а к о н Она не спеша оглядела кабинет. Скудная функционально-эффективная обстановка порой удивляла ее саму. Кабинет, точнее его обстановка, отражал ее личность, которую она скорпулезно до мелочей отшлифовала. Тем не менее, Она испытывала неподдельную радость, сознавая, что скоро навсегда его покинет. Так насекомые навсегда сбрасывают ставшую тесной хитиновую оболочку. Кабинет имел четыре шага в ширину и 8 в длину. Левая стена была занята 1 2 ю металлическими шкафами, темными свидетелями ее методического усердия. Джедрик сменила коды на замках и запрограммировала шкафы на самоуничтожение на тот случай, если жабы Электора попытаются добраться до содержимого. Люди-электро распишут это на вспышку ярости, на последний отчаянный акт саботажа. Пройдет некоторое время, прежде чем сомнения приведут их к правильным выводам и к неудобным вопросам. Но даже тогда они не смогут заподозрить ее в гибели 50 человек. В конце концов, она ведь тоже одна из этих 50. Эта мысль вызвала у нее смутное ощущение потери. Как же вездесущие соблазны властных структур досаде? Как они тонки? То, что она сейчас сделала, вызовет сбой в компьютерной системе, регулирующей распределение неядовитой пищи в единственном городе-досаде. Еда – вот настоящая база досадейской социальной пирамиды, монолитной и отвратительной. Этот сбой выбросил Джедрик из могущественной ниши этой пирамиды. Она носила личину Кейлы Джедрик, офицера связи, долгое время. Достаточно для того, чтобы насладиться механизмом власти. Утратив ценное положение в бесконечной игре на выживание, она останется с личиной Кейли Джедрик-воительницы. Это был смелый ход. Все или ничего. Высокая ставка обнажила жестокую суть. Азартная игра началась давно, в глубинах вымышленной досадийской истории, когда предки Джедрик осознали сущность этой планеты и стали воспитывать и обучать человека, который способен делать немыслимые ставки. «Я и есть тот человек», — сказала она себе. «Нас час пробил». Но правильно ли они поняли проблему? Зля Джедрик упал на единственное окно, выходящее на струящуюся по глубокому ущелью улицу. В окне она увидела собственное отражение. Чрезмерно узкое лицо, тонкий нос, большой рот и огромные глаза. Ее волосы, если бы она позволила им расти, были бы похожи на бархатистый черный шлем. Но Джедрик стриглась очень коротко. Она не объект сексуального интереса и должна полагаться исключительно на свой ум. Так ее воспитали. Досаде рано преподала ей уроки жестокости. Джедрик отличалась высоким ростом, еще будучи подростком. Ее тело всегда было довольно длинным, поэтому она выглядела высокой, даже когда сидела. Она свысока смотрела на г о в а ч и н о в и мужчин-людей. Это был еще один дар и еще один урок от любящих родителей и их предков. Избежать этого досадейского урока было невозможно. Все, что ты любишь и ценишь, будет использовано против тебя. Она наклонилась вперед, чтобы отражение исчезло и стала смотреть на улицу. Да, так лучше. Ее с о г р а ж д а н е д о с а д и ц ы перестали быть живыми и трепещущими. Они превратились в безликие, пляшущие, словно на экране монитора, фигурки. Движение было редким, отметила про себя Джедрик. По улице проезжали бронированные автомобили. Пешеходов почти не было. По окну выстрелили всего-то один раз. Она продолжала нелепо надеяться, что стрелку удалось ускользнуть. Но, скорее всего, патруль поймал этого дурака. Окраина постоянно испытывала кварталы Чу на прочность, невзирая на удручающий однообразный результат. Это было проявлением отчаяния. Стрелки редко дожидались спокойных часов, когда даже некоторые из самых влиятельных и могущественных отваживались выходить на улицу. Симптомы. Все это симптомы. Вылазки окраины были лишь одним из многих досадийских симптомов. Она научилась читать их за время своего восхождения к вершине пирамиды власти, которое привело ее в этот кабинет. Это была не просто мысль, скорее привычное ощущение, к которому она не раз возвращалась в моменты размышлений. У нас запутанные отношения с нашим прошлым, и религия не может объяснить их. Мы необъяснимо примитивны, наши жизни сплетены из знакомого и чужого, из расчетливости и безумия. Это делало некоторые безумства особенно привлекательными и величественными. Я сделала безумный выбор? Нет. Все данные находятся у нее в голове, факты, от которых невозможно отвернуться. Досаде была космической сборной солянкой, немного этого и немного того. В результате получилась груда несовместимых вещей. д и м о п о л с помощью которого Досаде манипулировала своим контролируемым компьютерами обществом, не вписывался в этот особый мир, мир, использующий энергию спутника, находящегося на геосинхронной орбите. А Демопула Замилю несло первобытным невежеством, как от пережитка общества, погрязшего в абсолютном легализме. Закон для всего и все для закона. Догма о том, что немногие вдохновленные Богом избрали каньон реки Чу и построили город, изолированный от ядовитой атмосферы планеты, и о том, что все это произошло всего каких-то 20 поколений назад, было пока невозможно переварить. Да и энергетический спутник, что висит над барьером стены Бога, результат долгой и утонченной эволюции ходе которой должно было быть отброшено такое уродливое явление, как демопол. Досаде – космическая свалка, собранная с особой целью, которую угадали предки Джедрик. Мы, жители планеты, не развивались. Здесь отсутствовала гармония и среди людей, и среди гавачинов. д о с а д и й ц ы пользовались одновременно и компьютерной памятью, и бумажными носителями для одних и тех же нужд. Также на планете было обнаружено невероятное количество веществ, вызывающих наркотическую зависимость. Потребление этих веществ входило в непримиримое противоречие с религией и ее требованиями бесхитростной веры, так что общество находилось в состоянии перманентной войны. Мистики умирали за свои новые видения, а ревнители бесхитростной веры контролировали потоки наркотиков, чтобы забрать в свои руки все больше и больше власти. Единственной реальной верой на досаде была вера в то, что выжить можно только благодаря силе, а сила рождается из обладания вещами, за счет которых выживают другие. Досадийское общество успешно боролось с бактериями и вирусами и превосходно разбиралось в механизмах работы мозга. А на окраине и в подвалах кварталов ценители Джабуа продолжали лечить больных курением магических трав. Они не могли, пока не могли, уничтожить Кейлу Джедрик, потому что она увидела то, что увидела. Город Чу и окружающая его окраина были наполнены несовместимыми явлениями. Везде все было одинаково. Общество, так естественно пользующееся какими-то одними предметами, не способно было преобразиться в общество, которое также естественно пользуется другими. Так естественно. в с ё вокруг, и Джедрик отчетливо это понимала, было пронизано невыносимой противоположностью. На планете обитали только два биологических вида – гавачины и люди. Почему два? Неужели в этой вселенной не было других видов? Некоторые археологические находки говорили о том, что в процессе эволюции на досаде формировались существа с конечностями, отличными от конечностей гавачинов и людей с их гибкими пальцами. И почему на досаде был всего один город? Догма была не в силах дать ответ. Орды Сакрайны упорно искали способ проникнуть в изолированный стерильный чу. Но за спиной у них была целая планета. Да, пусть это была ядовитая планета, но на ней были и другие реки, другие места, которые могли бы послужить потенциальным убежищем. Выжившие обоих видов могли бы построить больше убежищ, которые позволили бы покинуть эту дыру, управляемую Гаром и т р и По крайней мере, им так казалось. Но нет. Чо оставался единственным. Город, имевший почти 20 километров в ширину и 40 в длину, воздвигнутый на холмах и илистых островах, д е река, опустившись в глубокий каньон, замедляла свой бег. По приблизительным подсчетам, в городе жили 89 миллионов человек и в три раза больше л о ч и л и жалкое и недолгое существование на окраине. Эти обитатели постоянно давили на Чу, единственное пригодное для жизни место среди планетного яда. «Отдайте ваши драгоценные тела, вы глупое стадо с окраины!» Люди окраины услышали этот клич и начали сопротивляться. т о сделал народ досаде, тем заслужил он эту тюрьму, в чем согрешили их предки. Было бы правильно построить целую религию, основанную на ненависти к таким предкам, если, конечно, они и в самом деле были виновны. Джедрик прильнула к окну и снизу вверх посмотрела на стену бога. Смотрелась в эту молочно-белую прозрачность, что держала в заточении досаде, но сквозь которую могли легко пройти такие люди, как макки. Ей не терпелось лично встретиться с ним, чтобы убедиться, что он не был испорчен так, как х е й в и Сейчас Макки был нужен ей как воздух. Очевидная искусственность природы досады говорила Кейли, что Макки должен существовать. Она ощущала себя охотником, а его считала добычей. Фальшивая личность, только что созданная ею, должна была послужить приманкой. Теперь, когда пришла пора Маки, к религиозное песнопение, которыми могущественные д о с а д и ц ы поддерживали свои иллюзии, потеряли значение, рассыпались в прах. Джедрик уже видела начало распада. Очень скоро его увидят все. Она тяжело вздохнула. В том, что должно было произойти, была целомудренная чистота, опрощение. Надо было покончить с одной из двух ее жизней. Сосредоточить все внимание только на личине другой к э й л ы Джедрик. которую скоро узнают все на планете. Люди Кейлы надежно хранили ее тайну, пряча некую полнотелую блондинку от других досадийцев, но приоткрывая ее ровно настолько, чтобы власти за стеной бога клюнули на приманку. Очищение Джейдрик было уже близко. Маскировка иной, настоящей жизни, начала терять свое важное значение. Теперь она вся, целиком возникнет в одном месте. И именно Макки спровоцировал такое превращение. Мысли Джедрик стали ясными и отчетливыми. «Приди ко мне, Маки, и попади в мой капкан. Ты вознесешь меня куда выше этого дворца на холмах совета. Или низвергнешь в ад, какой невозможно увидеть самом страшном ночном кошмаре».